Михаил Успенский «Кого за смертью посылать?» Часть первая, глава восьмая. Кончил всадника без головы. Такая динамика в романе, что умный пожилой человек с величайшим волнением следит за судьбой дураков. Михаил Пришвин. Богатырю не раз приходилось слышать, как люди, перевалившие на вторую половину жизни, говорят, что они уже едут с ярмарки от того и печальны. Казалось, что ехать с ярмарки не весело в любом возрасте. Причину богатырской печали ни Мутила, ни Колобок понять не могли и не хотели, потому что не ведали сроков своего обретания на земле, и тем более половины его. «Туда скакали втроем на одном коне, обращаемся с обозом», — хвалился Мутила, который, можно сказать, стоял у истоков этого успешного предприятия. «Что ты с этими деньгами делать-то будешь в своем озере?» — спросил Жихарь. Все трое валялись на вазу в куче ярких заморских тканей и прочего мягкого товара. Воз неспешно волок Булан и Северный Битюк, а скоробежный Налим был привязан к возу, потому что торопиться теперь было некуда. За хозяйским тянулись остальные вазы, руководимые наемными возницами. Им Колобок не доверял, время от времени прыгал из телеги в телегу, проверял, все ли на месте. На старых разбойников, которых богатырь, как и обещал, прихватил с собой, Гамункул тоже не надеялся.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 «Сколько тебе раз говорить, давай лучше переведу твою долю тюриским гномам», сказал Колобок. «За тысячу лет она, знаешь, как возрастет?» «Этим поганцам богатеть за мой счет не дам», решительно заявил Мутилор. «Человека ему рисовали деньги, потому что они и так обленились, Кайло не могут поднять». Суп под хвост!» вздохнул Колобок. Он, бедный, так уж старался в продолжении всей седмицы, проведенной на ярмарке, приумножая полученные от цыганы и полилюя доходы. Торчал целыми днями в доме быка и медведя, участвовал в удивительных тамошних торгах без товара. Покупал за пшеницу и продавал здешние холсты. Сучил северным людям-самоедам три воза ненужных им лаптей, которых еще не предстояло сплести кривлянам. Удачно поменял с южными чернокожими купцами ихние сладкие фиги на горькие наши кункиши. Заключил с неиспанцами договор о поставках болотного пара на 77 годов, причем без ведома советных болотных кихимок. дорого продал варягам право на многоборские мухоморы, сатанинские грибы, бледные поганки и ложные опята. А коли по ошибке срежут белый гриб, либо под березовик, вира великая. Для себя лично приобрел громадный гриль-барский ковер, чтобы кататься по нем волюшку. Вставил себе, не дожидаясь жихревых милостей, великолепные золотые зубы и припоясывался с золотой женицей, пью, чтобы народ уважал...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 Братья к тому времени разошлись в разные стороны пытать счастье поодиночке. Семен, попав на полилюевую ярмарку, всем предлагал свои услуги скор скороспешного гонца, но никто его не мнимал. Все знали, что бегает он быстро, но вот возвращение его не дождешься по причине полной относительности. Колобок назвал Семеона Младшенького, а заодно и всех остальных людей, долбодырыми пустогромами и велел послать за ярмарочным кузнецом, чтобы тот отлил для незадачливого гонца чугунные башмаки, да потяжелее. Пусть не превышает чересчур шустрый паренек скорости света. Для начала Жихарь предложил скороходу сбегать в Столинград отнести к, низ, к Недине Карине к гостиницу.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 Княгиня Карина сказала, он велела передать, что окаянный жихарь, очевидно, с кем-то ее перепутал, что может означенный пропойца домой вовсе не заезжать, а может он подлец на полелюевой ярмарке, остаться навечно и княжить, в самом раз последнем я покуда вышибала, не выкинет его за порог на частый дождичек. Сыну же будущему так и быть она скажет, что отец со славой упал в неравном бою со змием цвета весенней листвы.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 Колобок, глянув на этот список, даже присвистнул, пользуясь новыми зубами. Кроме того, она просила посмотреть, нет ли в продаже лубков про красавицу-крошечку-хаврошечку. Поцелуй крошечки-хаврошечки, пламенная страсть крошечки-хаврошечки, крошечка-хаврошечка и любовники, поруганная честь крошечки-хаврошечки, что сказал покойник крошечки-хаврошечки, никаких орхидей для крошечки-хаврошечки и других, всего 27 названий. Жихарь снова поплелся по рядам.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 Потом богатырь вспомнил и о бесполезных приобретениях, о своей богатырской клятве. Но совершенно никчемных товаров не бывает, коль скоро они стали товаром Тяжелые вещи всегда сгодятся, хоть будет заколачивать легкие, можно пускать по воде и любоваться. Поэтому Жикар, на всякий случай не торгуясь, купил целый короб разного барахла у потом будет время найти там самые бесполезные. бесполезное. Заказы княги так и не удалось выполнить целиком, чего нет, того негде взять.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 «На Ирку похож!» – продолжал Водяник. «Ирка днем не ходит!» – подал голос Колобок. «Ночь его время!» «Не случалось мне видеть его!» – сказал богатырь. Хотя он из наших, из заложных покойников!» – сказал Мутило. они не все-таки Ирку!» «Вредный, злобный, не выпить, не потолковать!» «И вашего брата губит за напрасный человек его задери!» «Ты же это хоть чуял когда-нибудь, что за тобой ночью кто-то идет!»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 «Тоже за мной некто следовал. Только это был не Ирка, сочиняй богатур. И очень он меня тогда выручил?» «Ирка бы тебя так выручил, что больше не надо», — сказал Водяник. «Он ведь до земного срока не дотерпел, зарезался тупым ножом, удавился веткой веревкой, отравился выдохшимся ядом. Поэтому он и пьет из людей жизнь, чтобы дожить свое». «Ночью, только ночью», — напомнил гамунку. «Днем он бессилен. Мало того, днем его и увидеть нельзя». «А все-таки это Ирка был!» — утвердился на своем мутиле. «Он еще рожу от меня прятал, да карася не проведешь!» «Но если Ирку видели днем!» — продолжил Колобов, «Значит, ходил он не сам по себе, его послал кто-то посильнее!» «Ладно, не запугают», – сказал поглядел на черные еле по краям дороги. Вот из-за них видно и пало смута на душу. В березняке веселиться, в Соснике молиться, в Ельнике удавиться. Богатырь тряхнул головой и начал думать о хорошем. От сын, и тогда непременно объявится из потаенных за небесных глубин на белый свет родимый Жихарев, батюшка-повелитель планеты Криптон, с супругой и поглядеть на внука. И станет во весь свой немалый рост от земли до неба. И все князья, цари, шахи, ханы да императоры сразу поймут со стыдом и запоздалым раскаянием, что против Жихаря они сброд безродный и беспородный. Извиняться будут, слух, сказал он, в том числе и планетника Пивец. Снова ты за свое сморщился Колобок. Я ж тебе говорю, если б ты был младенцем скриптона, то умел бы, к примеру, летать. Я не раз летал с достоинством, ответил Жихарь. Я целых два раза летал посредством горячего воздуха, правда, второй раз в полном беспамятстве». Посредством горячего воздуха что ленивый не летает, сказал Колобок.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 О, как же пеленка! возмутился житель. Ее, к примеру, порвать невозможно. Пеленку стащили из-под настоящего криптонского принца, безжалостно молвил головок. Богатырь пригорюнился еще пуще. Вот всегда так обязательно найдется, кому развеять нечаянную радость. Бросить в ковшек с душистой медовухой или снова клопа.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 Хоть давно народным стал этот самый капитал. Люди гибнут, как всегда, за металл. Тихо! вскричал Мукил и скинул лапы. Певцы замолчали. Засада, не разжимая губ, спросил Жикарь. Да какая там засада, гремучий вир, близко, рыба у меня и крумеч, тарут разорались, человеки волосатые, и кринки же пугаются, могут вовсе не вылупиться. Почти приехали, вздохнул богатырь, слез с воза, прихватил оттуда корпус с бесполезностями. Мутил и тоже слез на ходу с облегчением, принимая привычные облики, пошлепал за богатырем. Сундук с водяниковой долей был тяже, в грязи оставались глубокие следы перепончатых лап. Прощевай гомунку, может еще свидимся. Тропинка скоро вывела их к лесному озеру. В воздухе дрожал противный звон. Развел комара!» – проворчал житель. «Как еще потеплее, так сюда лучше не соваться!» «Вот и хорошо!» – сказал Мутила. «Нечего здесь будем околачиваться, кроме некоторых!» «Не станет комара, чем же я малых ребят буду кормить!» «Значит, Налима, ты меня оставляешь?» – спросил богатырь, не веря своей удаче. «Обещал же!» – обиделся Мутила. «Думал, слово водяника, что вода куча. «Ну, буду его брать раз в год, на купальный день в начальство с докладом ездить!» «Везде начальство, даже у вас!» «Зима у нас долгая, Тоскливо коню подо льдом» объяснил Мутилу причину своей щедрости. «А у меня он зимой в ледышку не обратится», — поспешно спросил богатырь. «И как за ним ходить?» Гоня его почаще, вот весь уход». Русалка высунулась из воды по пояс и приветственно махала руками. «Соскучилась рыбья холера», — складился водяник. «Подождешь, не княгиня».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 На знаменитый, хотя и потёртый мешочек со смехом, богатырь поглядел с глубоким презрением, поскольку смех оттуда раздавался без всякой причины, а это дурной признак. Разноцветные рыбьи зонтики Мутива признал от них бесполезными и сграбастал в свою пользу. Было там и тележное колесо, по уверениям стальвшика как раз пятое, но на вид самые обыкновенные запасы, необходимые в дороге. К пятому колесу прилагался еще и тележный скринь в перестяном туиске, чтобы пугать самых зачутанных и трус. Придумают же люди. Не то восторгался, не то насмехался водяник. Ручка гребешка для плешивых была когда-то украшена самоцветами, но их давно повыковорили. А значение большинства вещей в этой куче жидкий вовсе не способен был понять. Иные крикали, иные звякали, иные просто лежали тихонько бежмя и не просили есть. Наконец блеснул на солнце какой-то чудной серп. Маленький, тонкий, совсем не заржавленный. Правда, деревянную рукоятка у него щетинулась пробившимися зелёными зелеными листочками. Пригодится, пусть дети учатся жито жать, сказал богатырь и попытался оборвать листочки. Серп выскользнул у него из рук, черкнул по ладони лезвием и рассек ее неожиданно глубоко. «Блин, поминальный!» – вскрикнул в сердцах житер и отбросил серп от себя подальше. «Забирай его, опивец, Может, тоже отрежешь себе чего-нибудь!» «Мерзопотность какая!» Серп не упал в груду бесполезной своей братьей, а повис в воздухе, вращаясь сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Наконец, вокруг него образовался маленький вихрь, поднявший пыль из короба старьев, хвою, бурые прошлогодние листья и обрывки высохших водорослей. «Смотри, топ-3!» – сказал Мутила, внимательно наблюдавший действия богатыря. Тот ничего не ответил, потому что залезывал рамку. Вихрь оторвал свой тонкий хвостик от земли и начал подниматься вверх, тихонько завывая. «Ну вот и в расчете!» – выдохнул богатырь, пошарил глазами по земле, сорвал листок подорожника и загребил порез. Потом он старательно собрал оставшееся братло обратно в короб и отнес его в небольшую развалюшку, не тащить же на двор.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 нравится мне все это Негромко сказал его Не то житель, не то русалки, не то самому себе Богатырю тоже было как-то невесело И гомункул сразу это заметил Начал приставать с расспросами Как да бы что получилось с опивцем В общем, вышло все так, что я сам его повинный подарок выбрал Закончил житель свой рассказ А вещь диковинная Свежие листики на сухом черенке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 «Ты еще какую?» – правил Колобок. Из маленьких его глазок покатились сухие хлебные крошки. «Дуракам счастье! Тюх-тюх, перепинь-тюх! Лучше с умным потерять, чем с дураком найти! Это такая вещь, такая!» – «Да ты не поймешь!» «Скажи толком!» – потребовал житель, понял, что боится ответа. «За зимними горами зовется она «Ваджры», – сказал Колобок. «А у вас не знаю как!» Третий раз приходила в руки, прошептал богатырь.